Эпизод 12. И благовещий зверь снизошел. Поднебесное. Разбойничий стан. Третий век до нашей эры. Пометуя о том, что осмотрительность есть высшая форма храбрости, Шпунтик следовал за плененным неизвестными людьми хозяином скрытно, ни на минуту не упуская их из виду. Кот незаметно двигался через лес параллельным курсом, чуть в стороне и чуть сзади. Нужно было правильно оценить обстановку а потому Шпунтик отбросил посторонние мысли о всяких несущественных теперь материях, вроде лягушек, и всецело посвятил себя свежке. По лесу шли довольно долго. Шпунтик уже изрядно надоело, крася сквозь все эти ветки, завалы и буреломы. В какой-то момент скорбное однообразие происходящего заставило кота почувствовать себя крайне несчастным и брошенным, ведь он остался сирота-сиротой, раскинувшийся вокруг необозримой природы. Вот совсем рядом в кустах кто-то страшно захрустил ветками. Явно крупный, больше шпунтика в несколько раз. А вдруг как выскочит да выпрыгнет на одинокого кота? Природа была прелестна, когда хозяин рядом, но я опасно, когда тот далеко. Шпунтик, высоко поднимая лапы, затрусил прочь от пугающих кустов. Тут же раздался подозрительный хуст слева. И кот на всякий случай взлетел по ближайшему дереву на пару метров вверх. И замер, вцепившись в ствол когтями, и огляделся. Никого видно не было то есть опасного, кто хрустел. Хозяин другие люди по-прежнему шли в одном им известном направлении не совсем даже не обращали внимания на отсутствие кота. Шпунник хотел было заорать от обиды, но тут ему прямо на голову нагадила какая-то дерзкая птица, и кот от изумления сполз на когтях вниз по стволу. Вот за что он всегда не любил птиц, в частности голубей. Гайд-то нигде попала и на кого попала даже совершенно не заботясь о том, что убрать за собой. Зарыть, например, в землю, не говоря уже о том, чтобы чистоплотно вылиться после похода в туалет. Туалет. Шпунтик вспомнил об их хозяине туалете с нежностью. Какой прекрасный, теплый и удобный был у них в квартире туалет. Как приятно и уютно было в нем греметь когтями обортики пластмассовой кюветы, разгребая катсан. И как всегда хвалил его хозяин, когда Шпунтик гордый собой покидал туалет с чувством выполненного долга. Хозяин. Кстати, где он? Шпунтик увидел, что увлекшись страхами и нахлумившим одиночеством, он вовсе упустил хозяина из виду, а тот вместе с новым знакомым уже вышел из леса и теперь поднимается по пологому, лишенному растительности склону холма. Шпунтик без труда последовал за ними, умело скрываясь в ложбинках и за чахлыми кустиками, и когда хозяин достиг вершины, кот даже был практически рядом, скользнул ужом в пышной заросли и затаился в них, найдя хорошую точку для наблюдения. «Вставай, старший брат!» — повторил Чижиков. Разбойник Лян сфокусировал взгляд на склонившийся над ним Котей. Потом в глазах его промелькнуло понимание. Он схватил Чижикова за руку и рывком поднялся на ноги. Ляна заметно повело. Все же нокаут есть нокаут. Но Котень заметно поддержал его. И разбойничий вожак устоял. Его соратники взирали на них вопросительно. «Его рука крепка так же, как его слово!» — провозгласил Лян. «В битве он поверг на назем доблестного брата Куна. Все вы знаете, какова отвага нашего брата, сколь стремительный удар его. Секира брата куна до сих пор не знала промаха. Кругом согласно загудели. Да, да, правда. Кун со своей разящей секирой стоял в первом ряду и смотрел на Чижикова во все глаза с восхищением. Он поверг наземь и меня, продолжал Лян. Меня, Ляна Большого. Того, кто кулаком валит насмерть дикого кабана, когда кабан несется на него со всех ног. Толпа притихла. «Он великий воин и благородный человек!» – выкрикнул Лян. Затем повернулся к чижику и взял его за другую руку. «Могу ли я назвать тебя старшим братом, неизвестный воин?» – спросил Лян кланяясь «Примешь ли ты мою жизнь и дружбу после того, как я и мои люди по глупости причинили столь много вреда тебе и твоим благородным спутникам?» И Лян опустился перед коти на одно колено. Разбойники замерли в ожидании. Чижиков догадался что даже с его невеликими знаниями о том, как дерутся в 21 веке, он запросто может прослыть в Древнем Китае величайшим воином всех времен и народов, но все же произведенный эффект был велик и внезапен. Дальше Котя действовал, полагаясь на интуицию, и на новоочисленные гонконгские боевики, к которым питал известную слабость. Братлян сказал он проникновенно, — «мне не по чину звать тебя младший. Ты старше и опытнее, благороднее меня. Ты дрался с честью». И это не твоя вина, что ты оказался побежден. Мне не нужна твоя жизнь, но дорога дружба, которую ты предлагаешь. Поднимись скорее на ноги и зови меня младшим братом, старший брат Лян». Вокруг возник легкий шепот. По лицу Ляна пробежала чуть заметная тень облегчения, и разбойник поднялся. «Как мне тебя называть, мой благородный младший брат?» – спросил разбойничий вожак. «И каковы драгоценные имена твоих спутников?» «Зови меня Килеки», – представился Чижиков. И не удивляйся моему имени, а также и именам моих друзей, потому что мы пришли с далекого севера. Мы здесь чужестранцы, а имена и обычаи в нашей стране отличаются от ваших. Это мой верный спутник с эпохи, мудрец и предсказатель, представил Чижиков Сумкина, которого, равно как и прочих, освободили от веревок. Сумкин хотел было что-то сказать, но вовремя сдержался. Это сестра моя кэсы А это наш проводник и верный спутник Лю его помощник. «Сунь девятый. Мы счастливы приветствовать столь высоких гостей в нашем захолустном становище», ответил с легким поклоном Лян Большой. Он быстро отправился от нокаута и снова обрел неторопливое достоинство разбойничьего лидера. «Дозвольте же нам немного вас позаботиться и накормить простой и грубой пищей». «С удовольствием», — вклинился Сумкин. И если ты, благородный брат Лян, как истинный поборник справедливости, велишь своим людям вернуть нам наше жалкое имущество, то мы будем тебе безмерно благодарны». Имущество тут же оказалось у ног Федора. Хвала Будде. Разбойники не спешили на месте поживиться награбленным, несли добычу в лагерь, в общий котел и донесли все в целости сохранности. А то всякое могло случиться, если бы они увидели наручные часы или, скажем, мобильник, или же российский заграничный паспорт. К великому восторгу Сумкина очки оказались совершенно целы, только весьма заляпаны нечистыми древнекитайскими пальцами. Протерев очки краем рубахи и умудрившись не стряхнуть с дужек засовший слой грязи, Сумкин тут же нацепил их на ногу. «Это чудесное изобретение из далеких краев, помогающее моим слабым глазам оставаться достаточно зоркими», — пояснил он, указывая на очки. Разбойники глубокомысленно закивали, хотя было видно, что они ничего не поняли. «Мой благородный брат Килеки», — Леоньянова хотел о чем-то попросить, но не решался. «Говори смелее, старший брат». Подбодрил его в чувствуя настоятельную потребность присесть. От пережитого начали мелко дрожать ноги. «После того, как мы немного отдохнем и не мог бы ты показать нам еще немножко своего волшебного боевого искусства?» «Но «Ну, есть только немножко!» — смущенно буркнул Котя. «Ха!» — вскричал Лян Большой и воздел мускулистые руки к синему небу. «Так давайте же пировать!» «Пировать!» — провозгласил он под одобрительный рев членам своей банды, широкими шагами направляясь к костру. «Эй, братья! Давайте живо несите наилучшую посуду и чаши, тащите отборное вино. Мы будем пить в честь наших новых братьев. Интересная мысль, в полголоса заметил Сумкин. Ты, старик кстати, где так драться научился? Раз-раз, и мужик уже лежит. Да по фильмам с Джеки Чаном, ответил Котя. Не ожидал от тебя, не ожидал. Но договорить Федор не успел. Сильно оттолкнув его, к чижику бросилась Ника и повисла на шее, уткнувшись лицо в плечо. «Э, э сестра кэсы позвал ее Котя, машинально обняв девушку и почувствовав, что это приятно. «Ты что? Ну того!» – действительно шепнул Сумкин. «На нас уже оглядываются. варвары то а тут все же иные нравы!» Ника рожала руки отстранилась, расцвела счастливой улыбкой. Глаза ее сияли. Чижиков вдруг покраснел, сам не понимает чего. «Мой господин, вы целы?» – спросил очень вовремя приблизившийся Любан. «Этот лихой человек не нанес вам увечий?» «Спасибо за заботу, почтенный господин Лю!» Скупо улыбнулся ему Чижиков. «Я в полном порядке!» В этот самый момент между низкими домами родилось движение. Расталкивая разбойников, вперед выбежал какой-то человек и с громким криком «Брат! Брат!» устремился к Любану. Для того, чтобы ничего не упустить из происходящего, шпутнику пришлось скрытно, кустами, обогнуть почти всю площадку на вершине холма и потом забраться на крышу одного из стоявших полукругом домов. Спрятаться на крыше было негде, а потому кот положился на судьбу. Судьба в этот день была к Шпунтику благосклонна. Никто из собравшихся на вершине холма не обращал на него внимания. Все были увлечены тем, что происходило там, внизу, неподалеку от костра. Шпунтик глянул и обомлел. Его хозяин, тихий и мирный, вступил в отчаянную драку с одним из тех вонючих типов, что напали на путешественников неподалеку от лягушки. Кот впал в мистический ужас, потому что вонючий размахивал палкой, с пределной к нему острой железякой, а у хозяина никакой железяки не было и в помине. И шпунтик приготовился к худшему. Спрашивается, как быть коту, после того, как его хозяина порубит железкой, и он, хозяин, неизбежно сдохнет. «К кому обратить нехитрые чаяния? К кому стремить робкие надежды?» «Нет, это вовсе не кошачий рай», — решил Шпунтик. «Это больше похоже на кошачий ад, где ты непрекаян, одинок и ни малейшей еды буквально нигде». И шпундик изготовился бы внести посильный вклад в исход безнадежной битвы. Подобрался, забил хвостом, отклячил зад, чтобы прыгнуть прямо на голову типа с палкой, да разодрать ему всю наглую физиономию. А уж там хозяин, должно быть, и сам не подкачает как хозяин не подкачал самостоятельно. Два раза ронял на землю волосатого типа, два раза возил его в пыли. Кот передумал прыгать, но тут же увидел, что рано обрадовался. На хозяина попер какой-то мускулистый тип, слыша башкой. Хозяин испугался, бросил отнятую у волосатого палку. Лысый не унимался, тоже кинул свою палку и замахал кулаками. На каждый кулак был с голову младенца. Очень здоровый и страшный противник. Прощай, рыба, пикша. Кот снова подобрался. Лысую голову разодрать не в пример проще. В волосах когтями не запутаешься. Но хозяин опять справился. И так отоварил лысого, что тот микс копыт перекинулся. Упал, лежит, скучает. Неправильно. Знал бы лысый заранее, как хозяин с веником управляется. Вообще против него не вышел никогда. Шпунтик вытянул шею. Внизу установилась тишина. Никто больше на хозяина не нападал. А он и этого вместо того, чтобы ухватить какую-нибудь палку побольше, дэн да давать всем злодеям, пока не опомнились, подошел к лысому и помог ему подняться. Потом стали кричать, и лысый громче всех. Кот понял, что больше к хозяину никто не пристает, и на всякий случай распространялся по крыше, попытавшись стать как можно незаметнее, мало ли что. Внизу драчуны, похоже, договорились, даже противного Сумкина отпустили. Кот ничего не понимал, но лежал смирно, на всякий случай. «Брат, брат!» Люкан жал младшего брата в объятиях. «Как? Ты разве здесь, Люкан?» «Так это брат твой?» – удивленно спросил подошедший Лян Большой. «Друг Люкан, говорил же ты, будто брат твой чиновник из уездных!» «Так оно и есть!» – печально кивнул Любан. Посмотрел на Люкана и уточнил. Так и было. «Коле пожаловал ты к нам с чистым сердцем, то в лагере поборников справедливости тебе всегда рады!» – сказал Лян. «Старший брат твой, Люкан!» удалец отчаянно храбрости, не раз и не два сразившийся за обездоленных. Люкан покраснел. «Зачем ты смущаешь меня, старший брат Лян? Заслуги мои ничтожны, отвага еле тлеет. Ну, ну уже брат Лю, полно!» хлопнул его по плечу предводитель разбойников. «Не ты ли в одиночку сразил того свирепого кабана, что уже изжарился у нашего очага? Пожалуйте на пир, и вы гости дорогие!» Лян широким жестом пригласил всех к очагу, где стараниями разбойников были расстелены циновки. На иные из них поставили широкие бронзовые блюда, где зеленели овощи, золотилась жареная рыба, радовала глаз прочая мелкая снедь и шипела, исходя жиром, горячее кабанья мяса, которую огромным ножом нарезал крупными ломтями прямо с туши, не снимая ее с вертела, кун, разящая секира. — А где наше вино? Выпьем же за славную встречу! — воскликнул Лян. Четверо приволокли вино в огромном глиняном жбане. Сумкин поморщился. Наконец, после долгих церемоний, уступания друг другу места, все расселись на свободных циновках. Во главе Лян Большой, на правах всеобщего старшего брата и предводителя, по левую руку Лян усадил Чижикова. Рядом плюхнулся Сумкин, около него Ника. Котя рухнул на свое место, совершенно обессиленный, и ухватило только на то, чтобы не показать охватившие его слабости. Справа от Ляна восседал Кун, ковыряя пальцем в невидимом из-за волосе уха. Около него сели Любан с Люканом и еще один разбойник, видимо из числа ближайшего окружения предводителя. Его представили как Дуна-Сокрушителя, выдающегося храбреца и яркого защитника справедливости. Окинув взглядом щуплую фигуру воителя, Чижиков не усмотрел на нем ничего устрашающего. Быть может, Дун сокрушал отнюдь не силой. Остальные члены разбойного общества рассеялись кто куда. По рядам заходили наполняемые из жбана кувшины и глиняные чашки с брагой. Понеслись острые специфические запахи. «Мясо можешь есть смело, а оно термически обработано», — шепнул Сумкин, подцепив ближайший ломоть. Котя последовал его примеру. «Есть очень хотелось». Леон Большой сунул ему в руки глиняную чашку. В чаше плескала смутная жидкость, пахнувшая кислятиной. Я обрел сегодня «Нового младшего брата», — провозгласил он под одобрительные выкрики собравшийся, — «мой брат Килеки, клянусь, что уз нашего братства скреплены честным поединком, будут нерушимы». И Лян в один присест выхлебал содержимое своей чашки, после чего громогласно рыгнул, утерся кулаком и вопросительно взглянул на Чижикова. «Мой старший брат Лян», — заговорил тот, — «сегодня ты явил настоящую мудрость и благородство, и я счастлив, что теперь у меня есть такой старший брат, но молю тебя, не гневайся». Вера моя такова, что мне неуместно пить хмельные напитки, ибо тогда лишусь я покровительства тех духов, что хранят меня в долгом пути. И я тоже, тут же вставил Сумкин. И она, указал он на Нику. Ника кивнула. Что же, Лен Большой дернул себя за ухо. хотя я и не слышал о подобной вере, но пусть духи хранят тебя, и мы будем веселиться, и выпьем и за тебя, и за вас. Воскликнул он, радуясь столь просто найденному выходу. «Эй, где вы там? Давай вино!» Любан, которого не защищали духи трезвенники, с удовольствием к своей чаше приложился. Люкан не отставал брат от брата. Разбойничий стан наполнился звуками раскованной трапезы. «Однако», — продолжил развалившийся на циновках Лян, пожирая мясо, «скажите мне, братья мои и ты, сестра Кэсы, куда вы держите путь? И чем мы, поборники справедливости, можем вам помочь?» «Мы направляемся в столицу», — сообщил Мусумкин по примеру предводителя разбойников, дернув себя за ухо. Съеденное мясо повлияло на великого китаеда самым положительным образом, и он совершенно пришел в себя. Путь туда труден и долог от того мы и попросили смотрителя Лю помочь нам. Смотрителя Лю? Удивился Лян Большой. Ах да, ты брат Сипока. Ведешь речь о старшем брате Люкана, нашего верного друга и великого воина. Как же вышло, что ты брат Любан покинул службу, Такова моя судьба, твердо ответил Любан. Голос его был исполнен решимости. Сегодня ночью, когда я, как обычно, исполнял свой долг, в наш уездный город прибыли посланцы императора, и я понял, что больше не могу нести службу. Смотреть на страдания народа, на то, как день за днем пьют его кровь и едят его плоть, оказалось выше моих сил. Сколь верны твои слова, сколь справедливы, подхватил кун, разящая секира. Все мы, и я, и старший брат Лянн, И брат Дун, и другие сошлись тут не потому, что стремимся к грабежам и разбоям. Я был простым воином, вкусил жестокой несправедливости и бежал, обонув стражу. Теперь у меня нет ни дома, ни семьи. Вся моя родня здесь, в этих лесах. Когда-то и я служил наставником ратного дела, заговорил Лян. Но меня оболгали коварные недруги, заревшиеся на мое место. А что сделали власти? Судья, сговорившись с завистниками, вынес приговор не по справедливости, а по воле своего алчного сердца взял мзду немалую. Меня клеймили и выслали за строительство Великой Стены, но я перебил охрану и обрел свободу. Совершил ли бы я что-либо подобное, если бы в Поднебесе справилась справедливость, а сердце властителя заботили нужды его подданных? Увы, — горестно вздохнул Любан, — я сделал для народа все, что было в моих силах, но когда ночью из столицы прибыл сам советник Гао, я понял, что и мне не сносить головы. И вот я здесь. Брат, Люкан смотрел на любан со слезами. Могли ли мы подумать, что жизнь обернется таким вот образом? Ты был чиновник, а теперь, как и я, сидишь в диком лесу, вдалеке от родного очага. Оттого мы и ушли в леса. Леон Большой поднял чашку над головою, чтобы вершить ту справедливость, которая нам по силам. Мы перехватываем идущие в столице караваны, что везут последние крохи, отобранные у простых людей. Мы возвращаем имущество несчастным у которых не осталось больше надежды. Брат Лю, знаешь, что подобных нам много, и с каждым днем становится все больше. Слышал ли ты когда-нибудь о великом воителе Чен Шене, что собирает под свои знамена целую армию, да противостоять Тинрану? Мы с братьями подумываем присоединиться к нему. Пойдешь ли ты с нами? Всем сердцем я хотел бы пойти с тобой, благородный брат Лян, ответил любан Но сейчас само небо указывает на то, что я должен идти в столицу с чужестранными гостями. Он почтительно кивнул в сторону Чижикова. Котя сделал непроницаемое лицо. «Смотри, это там не шпунтик притаился?» шепнул Сумкин, указывая глазами на крышу одного из домов. «Точно он. Самое логово тирана», задумчиво сказал Ляб большой «Как же небо указало тебе, брат Лю, что ты должен идти на верную смерть?» «Небо отвернулось от властителя Цинь», сказал Любан. «Даже в нашем незначительном уезде вчера с неба в озеро снизошел дракон. Дракон был гневен. братлян очень гневен. Видано ли дело, чтоб повелитель водной стихии не сходил в огне? Что ты говоришь, брат? Да-да. И многие это видели. Средь бела дня дракон в пламени и дыму прочертил небо и скрылся в озерных водах. Великое. Великое нестроение охватило поднебесную. На глазах она погружается в хаос и смуту. А вчера вечером небо послало знак лично мне. В мой дом явился благовещий зверь Мау. «О-о-о-о!» выпучил глаза от изумления Лян. Акун, разящая секира, и дун сокрушительный даже с места вскочили от такого известия. «И как же, брат мой, выглядит благовещий зверь? Какова его сила?» «Мне сила благовещего зверя неведома», – ответил Любан. «Но только, брат Лян, именно эти чужестранцы сопровождают зверя Мау в его странствиях». Бывший уездный чиновник указал на Чижикова, Сумкина и Нику. Они верные страже благовещего животного. брат лян Сам по сути, мог ли я отказаться помочь сим необычайным чужестранцам отыскать путь в столицу, когда небо прямо указывает, что в этом моя судьба и то великое дело, которое я должен совершить. Предводитель разбойников перевел полный изумление взгляд с Чижикова на Сумкина, затем с Сумкина на Нику. «Так вы могущественные маги!» – наконец вымолвил Лян. «Да, их защищают духи!» – неожиданно вмешался в разговор старших, откуда взявшийся рядом Сун Девятый. Я сам все видел. Какие духи? Ты их видел, маленький брат? Да, я их видел. Видел, кивнул мальчик. Духи пришли на рассвете, когда мы ночевали в лесу. На нас напали, в нас стреляли. Много, много стрел. И тут появились духи. Они отразили все стрелы. Они набросились на злодеев, и те в страхе бежали. Духи были такие, такие. Сунь девятый в возбуждении не мог отыскать нужные слова. Они были такие, как колышущийся туман. Но я видел, ясно видел. Это правда, степенно подтвердил Любан. Мальчик никогда не лжет. Вы все-таки могучие маги. Лен Большой глубоко поклонился Чижикову, Сумкину и Никке. А за ним принялись кланяться и другие разбойники. Простите нас, простите. Мы не ведали, на кого поднимаем руку. Вовсе нет, помотал головой Сумкин. Мы просто сопровождаем благовещего зверя в его путешествии, как верно сказал брат Любан. Не надо оказывать там никаких почестей. Мы самые простые люди. Да, но...» Предводитель был обескуражен. «А где же... Где ваш благовещий зверь? Можно ли мне созерцать благовещего зверя? Дело в том...» Сунгин чуть пометил, пощипал бородку в раздумье, «что благовещий зверь не обладает никаким могуществом, кроме того, что является миру, дабы указать его волю неба. Благовещий зверь сам нуждается в защите. Но горе тому, кто покусится на зверя Мао». «Да мы и не думали! Нам бы только посозерцать!» Просительно поклонился сумке Нулян Большой. «Просто посозерцать!» «Посозерцать?» «Это можно!» Кинул Фёдор и локтем толкнул Чирикова в бок. «Благовещий зверь!» Позвал котя, помахал засевшему на крышу шпунтику. Кот заинтересованно вытянул шею. «Сне зайди до нас, пожалуйста! Сделай милость!» Попросил он с нажимом. Видя, что кот заметил его жесты, но все еще не решается спрыгнуть вниз. Неблаговещий зверь снизошел.